Глава 2. В 12.00, 11 .00 августа, в учебный центр, как и обещал, прибыл начальник отдела «З» полковник Луганский. Пашин к этому времени построил личный состав у палатки. Выйдя из служебной «Волги», Луганский, приняв рапорт командира «Скорпиона», поздоровался с личным составом группы. «Здравствуйте, товарищи!» и получил в ответ четкое «Здравие желаем, товарищ полковник». Начальник отдела, разрешив офицерам и прапорщикам стоять строевольно, обошел их, вглядываясь в лицо каждого и каждому пожимая руку. Затем вышел на середину шеренги. Ну, как дела, спецы? Со всех сторон посыпалось. Нормально, порядок, все окей. И только майор проговорил, Могло быть гораздо лучше. Полковник тут же внимательно посмотрел на Пашина. «В чем дело, майор?» Григорий улыбнулся. «Да я это так. Поговорка моего школьного друга». Он всегда так отвечал на вопрос. «А если серьезно, все у нас нормально, Борис Ефимович». Прыжки прошли по плану. Группа со второго раза приземлилась на площадку, ограниченную в размерах по квадрату «Д». Луганский спросил. «Со второго захода?» «Почему не с первого?» Командир группы объяснил. «На такую площадку даже при компактном покидании борта всем лечь в цель невозможно. Это вам и инструктор подтвердит. Пришлось со второй попытки строить в воздухе этажерку, и тогда приземлились нормально». Полковник кивнул головой. «Ясно». «Ну что ж, у тебя обед во сколько?» «В 13.30 по распорядку». После приема пищи всем отдыхать. Всем, кроме командира группы. Я пока встречусь с полигонным начальством. Решу кое-какие вопросы и в 14.20 вернусь. Тебе, Пашин, к этому времени уложить личный состав и ждать меня в своем штабном отсеке. Есть, товарищ полковник. Луганский повернулся было к машине, но остановился, спросив у командира «Скорпиона». «Людей о предстоящем выходе предупредил?» «На это не было вашего распоряжения». «Да?» «Предупреди». «Сделаю». Луганский укатил на Волге в управление учебного центра. Починенные тут же обступили Пашина, забросав его вопросами. «Командир, что за выход?» «Почему вчера не сказал?» «Далеко летим?» «Когда выходим?» И далее в том же духе. Майор спросил... «А кто это вам, господа офицеры, разрешил строй развалить?» «Кто, я спрашиваю?» «А ну, в одну шеренгу становись! Смирно!» Офицеры и прапорщики, выполнив распоряжение Пашина, замерли в строю. Майор произнес. «Вольно!» «А вот теперь отвечу на ваши вопросы и доведу общую обстановку». Пашин сообщил подчиненным все, что на этот момент знал сам – однако не вдаваясь в подробности. В частности, он не сказал, что группе придется в автономном режиме образовывать сразу две цели и действовать против превышающего по численности противника. Об этом ребята узнают позже, при постановке задачи и оглашении боевого приказа. В 14.30 полковник Луганский и майор Пашин уединились в штабном отсеке палатки. Начальник отдела спросил. Прокачал ситуацию? Прокачал. Разведка никаких новых данных не сбрасывала? Полковник отрицательно покачал головой. Нет. Да и ждать нам больше нечего. То, что нужно знать, мы знаем. За передвижением подразделения имитации прорыва границы отрядом Шульца с определьной стороны наблюдают? Тоже нет. Такой возможности у нас нет. Понятно. Будем работать вслепую. Ну, почему вслепую? Нам известен замысел противника, а это главное. Да. Если только ранее разведчика, вместе с ним и мы не проглотили Дезу. Луганский вновь покачал головой. Нет, Гриша. Затевая перенос денег, Гурбани надо скрыть сделку, а не выставлять на показ, прикрывая дезинформацией. В нашем случае она просто ни к чему. Бандиты в назначенное время начнут свою игру. А мы кардинально скоординируем ее. В общем, вечером собирай личный состав, вводи в курс дела и готовь к вылету. Завтра в 22.00... За вами прибудет микроавтобус. Вылет, как я и говорил, в 23.50. Борт подготовлен, экипаж проинструктирован. Да, сегодня в ночь со штурмовика опушку в секторе D пометят неоновым сигнализатором, чтобы обозначить вам ориентир. За это спасибо. На здоровье. Давай отдохни со всеми а я поехал в управление. У меня в 16.00 встреча с директором. Нашу тему обсуждать будете? Нет. По ней все уже решено. Проводи меня. Полковник с майором прошли через спальный отсек, где на солдатских кроватях спали офицеры и прапорщики Скорпиона. Вышли на улицу. Водитель «Волги» тут же подал автомобиль ко входу. Луганский пожал Пашину руку. «До встречи на аэродроме, Гриша. Приедете проводить?» «Странный вопрос. А когда я не провожал вас на выходы?» «Да было пару раз». «Пара раз не в счет. Бывай, майор. К вылету подъеду». После ужина командир Скорпиона собрал группу за столом совещаний. На переносной доске была вывешена оперативная карта. На стол Пашин бросил досье на главных фигур в отряде наемников Адольфа Рейдера Шульца. Итак, Скорпионы, общую обстановку вы знаете. Уточнение порядка размещения действий группы на месте в ущелье. После отработки каравана Шульца выдвижение на Белой и атака аула с ходу. Режим работы – тотальное уничтожение противника с захватом груза. Теперь о вооружении. Со снайперами – понятно. Им иметь штатное вооружение винтовки СВДС и винторез. Остальным иметь при себе 7-62-миллиметровые автоматы гроза с оптическими прицелами, а также приносные магазинные гранатометы ГМ-94. Сан инструктору Гарину придется тащить на себе АГС-30 автоматический гранатомет. «Особенно в самом Белое нам не помешает». «Так что, Коля», — обратился Пашин к прапорщику Гарину, «предстоит тебе попотеть». Гарин, крупный и крепкий парень, отмахнулся. «Да ладно? Какая проблема? АГС. 16 кило со всеми причиндалами. Вот только коробки с гранатными лентами, командир. Грузи на других». Майор взглянул на прапорщика Салманова. «Сапера группы. Бек. Две коробки для АГСа твои. Есть. Так. С этим разобрались. Про штатные ПМ и гранаты я не говорю. Это, само собой, разумеется, как и холодное оружие и средства связи. Связисту группы иметь при себе прибор спутниковой связи. «Понял», — ответил прапорщик Щурин. Пашин обвел взглядом подчиненных. Похоже, всем все ясно. Это хорошо. Полная готовность к выходу завтра в 21.00. В это время капитану Глебову вскрыть арсенал группы и выдать личному составу оружие с боеприпасами. В 21.30 общее построение. В 22.00 на микроавтобусе убываем на военный аэродром. Вылет назначен на 23.50. Вопросы ко мне поднялся Дементьев. «У меня вопрос, вернее, предложение». «Но его лучше доложить позже, нечего зря ребят задерживать». «Понял». «У кого еще что?» «Больше ни у кого ни вопросов, ни предложений, ни просьб не было». «Майор отдал команду». «Капитану Дементьеву остаться, остальные свободны». Офицеры и прапорщики покинули штабной отсек, оживленно обсуждая между собой предстоящий выход». Дементьев сел на свое место. Рядом опустился Пашин. Капитан взял указку. И если рассуждать логически, то люди Шамсета, заняв Белой, должны выставить пост на перевале. «Об этом мы уже вели речь, Дема, или ты невнимательно слушал?» Катран сразу просчитал возможность размещения на перевале ста раннего обнаружения противника. Я слушал внимательно, но ты перебил меня. Значит, духи выставят пост, и выставят его, скорее всего, здесь. Дементьев указал указкой на участок перевала, частично перекрывающийся квадратом «С». Откуда им прекрасно будут видны подходы с плато и Самау? Ну и что? Это все понятно». «А теперь оцени этот пост как позицию нанесения массированного гранатометного удара по брошенному селению. Оттуда, Гриша, можно легко выбить значительную часть встречающего отряда Шемсета и перекрыть бандитам отход на север». Майор спокойно согласился. «Да, это так. Ну и что?» «Но этот пост вражеский, а не наш». В этом-то и дело. Надо нам занять эту позицию. Какими силами, Толя? Нам Шульца обрабатывать, а чтобы снять пост, к нему надо отправлять как минимум половину группы. С кем же тогда брать караван немца? Никакой поддержки в горах у нас не будет. Но капитан продолжал настаивать на своем. Смотри на карту, командир. «Если в всей группе выйти к ущелью в заданном районе, то можно выделить пару человек на пост, и подойдут они к нему по зеленке, по западному склону хребта. Да, мы не знаем точно, где будет расположен этот пост, но, вероятнее всего, напротив селения, то есть там, где я ранее указал. И... От того места до границы с лесным массивом метров сто, не более. Майор посмотрел на карту, прикурил сигарету, перевел взгляд на Дементьева. Продолжай. АГС-30. Нам наш улица не нужен. Так? Так. И Реджеп-сапер тоже, в принципе, не удел. Если его использовать, то как снайпера. А у нас вокруг и так будет пять снайперов, и каждый будет иметь всего три цели, исходя из того, что численность отряда наемников – 15 штыков. Три бесшумных выстрела, и дело сделано. А потом – выдвижение к селению. И вот когда подойдем к Белою, этот пост может создать нам такую проблему, решать которую предстоит непросто – Пашин задумался. «Да, при атаке аула сходу придется уничтожать его снизу. А это может не пройти. И тогда ты прав. Занозу в задницу мы получим приличную. Значит, предлагаешь ослабить группу? В ущелье — да. Но только для того, чтобы у Белоя усилить ее позиции. Многократно усилить, Гриша. Ладно, я подумаю». Сам-то как? Нормально. Дементьев пошел в спальный отсек. Майор в очередной раз наклонился над картой, обдумывая предложение капитана. Вскоре у него было готово решение, которое частично меняло общую диспозицию, но увеличило шанс на успех всей операции в Белойском ущелье. Сутки пролетели в обычных подготовительных хлопотах, которые всегда сопровождали боевой выход группы. В 21.30 следующего дня, 12 августа, майор Пашин построил диверсионно-штурмовое подразделение «Насмотр». Бойцы стояли в строю в полной боевой экипировке с оружием иранцами с дополнительными комплектами боеприпасов, маскировочными сетками и запасом продовольствия в виде сухого пайка на трое суток и воды. Обойдя шеренгу, Пашин приказал... Оружие к осмотру. Проверил автоматы, винтовки, гранатометы. Проверкой остался доволен. В 21.50 к палатке подъехала «Газель» с наглухо тонированными окнами. Водитель-прапорщик доложил. — Я по вашей душу, товарищ майор. На что Пашин неожиданно спросил. — Тачка оборудована музыкой? — Так точно. Немного растерянно ответил прапорщик. Магнитола? Так точно. Кассеты веселые есть? Да есть, любые. Майор приказал. Тогда как усядемся, врубай что-нибудь типа Верки Сердючки и крути до аэродрома. Понял? Водитель пожал плечами. Понял. Чего не понять? Как сказали, так и сделаю. Вот и хорошо. Пашин обернулся к строю. «Внимание, группа! К машине и по местам!» Личный состав «Скорпиона» занял салон. Тут же басами забилась ритмичная музыка, и знакомый голос сердючки запел о горилке. На лицах бойцов появились улыбки, даже хмурый Дементьев, и тот начал отстукивать под нищу носком десантного ботинка в такт музыки. Пашин оглядел подчиненных, Повернулся к водителю, спросил, подражая семейной паре из телевизионной рекламы. «Чего стоим? Кого ждем?» Прапорщик ответил серьезно. «Ваши команды, товарищ майор». «Да». «Ну, тогда водила на аэродром вперед». «Есть». Прапорщик отжал педаль сцепления и газель, объезжая замаскированные открытые объекты холмистого ландшафта специального учебного центра, направилась к его контрольно-пропускному пункту. На аэродром прибыли в 23.15. «Газель» остановилась у транспортного самолёта Ил-76. Бойцы, покинув микроавтобус, тут же по трапу поднялись на борт. На бетонке остался майор Пашин. К нему подошёл лётчик, командир экипажа, представился. «Подполковник Фёдоров». Командир группы спецназа ответил тем же. «Майор Пашин. Ждем Луганского?» «Да». Обещал подъехать. Пилот заверил. «Подъедет». «Я от него должен получить полетное задание». Григорий предложил. «Закурим?» «Давай». «А это ничего, что рядом с бортом?» «Ничего. Для нас ничего». «Закурили». В 23.30 на «Волге» прибыл полковник Луганский. Выйдя из автомобиля, направился к офицерам. Поздоровался с командиром экипажа, передав ему планшет. Подполковник удалился к самолету. Луганский, взяв Пашина под руку, отвел немного в сторону, спросил. «Как настрой, Гриша?» «Боевой, Борис Ефимович?» «Это хорошо. Мне тут кое-какие мысли Дементьев подбросил». Насчет работы в ущелье. Дельное предложение. Пашин кратко объяснил суть. Луганский внимательно выслушал, согласился. Да, предложение действительно дельное. Действуй в горах так, как считаешь нужным, но соблюдая стратегическую линию операции. Это понятно. Ну тогда удачи тебе и всем ребятам. Время поджимает. Иди. Через полтора часа полета из кабины пилотов поступил сигнал. Самолет входит в заданный район, начинает снижение. Группа переместилась в хвостовую часть. Спустя еще 10 минут личный состав «Скорпиона» покинул борт транспортного самолета, который тут же начал набор высоты. Спланировав в воздухе, бойцы спецназа, раскрыв купола-крылья, выстроились друг за другом, образуя воздушную фигуру так называемую «этажерку», в основании которой опускался майор Пашин. Через специальную оптику он хорошо видел мигающий неоновый огонь среди кромешной темноты. Вскоре офицеры и прапорщики один за другим приземлились на опушке высокого, черного в ночи лесного массива. Освободившись от парашютов и тут же уничтожив их с помощью системы самоликвидации, они опустив... Со шлемов приборы ночного видения и, включив их, выстроились вдоль кустов. Командир отряда обратился к подчиненным через специальную рацию. «Внимание всем! Проверка связи! Как слышите меня?» Бойцы группы ответили, что слышат командира хорошо. Пашин отдал приказ. «Дема, зора передовым разведывательным дозором к объекту вперед!» Капитан Дементьев и прапорщик Затинный скрылись в кустарнике. «Бэк слева, Жека справа, на удалении визуального контроля, вслед дозору пошли!» Исчезли в темноте и прапорщики Салманов с Гарином. «Я с Шунтом в середине, Макс в тыловом замыкании, начали движение!» Пашин с прапорщиком Щуриным также вошли в лес, последним опушку покинул капитан Глебов. Группа втянулась в лесной массив. До подножия Белойского перевала им предстояло пройти около 6 километров. Это чуть более часа. Время было час 50, 13 августа. В 3:05 штурмовое подразделение достигло подножия Белойского перевала. Пашин остановил группу. После 20-минутного отдыха собрал бойцов возле себя. Корректировка задачи Скорпиона Капитану Дементьеву выдвинуться к началу ущелья, в квадрат А. С задачей раннего обнаружения банды Шульца с уточнением ее численного состава и порядка передвижения В дальнейшем сопровождение наемников до засады и уничтожение в ходе штурма тылового прикрытия противника. Дементьев кивнул головой поправил на себе амуницию, молча пошел в сторону Большого хребта. Майор продолжал. Прапорщикам Салманову и Гарину уйти в противоположном направлении из Зеленки на склоне и по хребту, сблизиться с открытым участком перевала напротив аула Белой. Задача — обнаружение горного поста террористов занять позиции для одновременного контроля и над ним, и над заброшенным селением. Далее, по моей команде, снятие наблюдателей и организация на перевале огневой точки АГС-30, имеющей сектором обстрела Аул Белой. Если поста не окажется, самим занять перевал с той же задачей. Вопросы? Спросил Салману. Как быстро мы должны выйти... «На рубеж действия. Как только сможете. Но сближайтесь с открытым участком перевала крайне осторожно. Подходы к посту могут быть заминированы. Ясно. Вперед! От группы отделилось еще два человека. Возле майора Пашина осталось трое бойцов. Мы же поднимаемся на хребет, откуда распределим позиции каждому из вас». Остатки боевого подразделения начали восхождение по заросшему лесом, но достаточно крутому склону Белойского перевала. Перед ними открылось каменистое ущелье шириной до 60 метров. Склоны пологие, также покрытые растительностью. Сверху редкой, в основном елями, ближе к дну густой кустарниковой. Макс. Твоя позиция на противоположном склоне, левее место, где мы сейчас находимся, на тридцать метров, но выше кустарника. Так точно, Грик. Вперед!» Отпустив капитана, Пашин повернулся к связисту группы Щурину. «Нам же с тобой, Шунт, предстоит спуститься метров на двадцать и занять скрытые позиции здесь» с интервалом в 10 метров и задачей обстрела основных сил отряда рейдера, начиная с тех, кто будет нести на себе контейнеры с валютой. Понял, командир. Аппаратуру спутниковой связи может оставить здесь? Нет. Все, что на тебе, нести с собой. Вопросов нет. Начали спуск. К рассвету субботы бойцы диверсионно-штурмовой группы «Скорпион» Заняли определенные командиром позиции. Первым на связь вышел Салманов. Грига вызывает бег. Григ на связи. Прошли до открытого участка перевала. Ну и, как и предполагалось, пост наблюдения на хребте установлен. На нем два человека, вооруженные пулеметом РПК и автоматом АКС-74. Имеют бинокли. Майор Пашин поинтересовался, что представляет собой пост в плане фортификационного сооружения. Огневую точку, зажатую с боков валунами и обложенную мешками, скорее всего, заполненными мелким гравием. Мешки выложены в четыре ряда. Атаковать его с хребта имеешь возможность? «Так точно». Да оно только с хребта и получится. Из зеленки со склона сразу обоих наблюдателей не снять. Ясно. С Жекой связывался? Связывался. Он на выходе из зеленки. Минных заграждений на подходах в лесном массиве не обнаружил. Поднимай его к себе. Укрывайтесь и готовьтесь к поднятию поста. Принял. Что в самом ауле? В белое спокойно. Селение представляет собой от силы домов двадцать, разбросанных вдоль подножия скалы. Больше половины строений разрушено, только в середине три относительно пригодных для укрытия здания. Возле них часовые. Два духа. Больше пока никого не видел. Понятно. Конец связи. Спустя еще полчаса доложился капитан Дементьев. Грик, я Дема. «Слушаю тебя, Толя. Вышел в квадрат А. Вход в ущелье контролирую. Добро. Будь внимателен. Само собой. Конец связи. Конец». Пашин отключил рацию. Прошел к позиции связиста и снайпера прапорщика Щурина. Тот занимался оборудованием огневой точки. «Бог в помощь, Олег. Благодарю, командир. Нужна связь с Катраном?» Угадал. «Разворачивай систему». «Все уже развернуто. Можете работать». Майор по спутниковой связи вызвал начальника отдела З, полковника Луганского. «Катрана вызывает Грик». Полковник ответил немедленно. «Катран на связи». «Докладываю». Московское время 6.10, суббота, 13 августа. Группа «Скорпион» благополучно достигла рубежа действия в Белойском ущелье. «Люди...» рассредоточенные на позициях согласно плану штурма. Контролируем и вход в ущелье, и Белой с его горным наблюдательным постом. К отработке цели готовы. Луганский ответил. Доклад принял. Жди гостей. Вопросы ко мне есть? Один. Группы Слайда и Дрота переброшены на Кавказ? Да. Но от них пока ничего. Понял. «До связи, Катран. Давай, Грик». Передав аппарат связисту, майор спросил у прапорщика. «Ну что, Шунт, ждем?» Тот спокойно ответил. «А что нам еще остается делать?» «Конечно, сутки здесь торчать, удовольствие небольшое, но...» «Ты прав. Другого выбора у нас нет». Майор вернулся на свою позицию. Достал бинокль, начал внимательно рассматривать участок ущелья, где им был запланирован штурм отряда Адольфа Рейдера. Готовился к маршу по Чечней наемник Гурбани, Шульц. В то же самое время, когда спецназ занял позиции в ущелье, его отряд вошел в небольшое село, расположенное за большим хребтом. Это было даже не село, а одинокая крупная ферма. Но там Рейдера ждали... Туда он и привел отряд после непростых перелетов из Афганистана в сопредельное с Россией государство и выхода к хребту. Встретил Шульца некий Сосо Шавадзе. «Здравствуйте, уважаемый господин Рейдер. Как прошло ваше непростое путешествие?» «Здравствуйте, господин Шавадзе. Все нормально. Рад, искренне рад видеть вас в своем доме». «Все готово и для ваших людей, и для вас лично!» Он выкрикнул. «Георг!» к Хозяину фермы подошел пожилой кавказец. «Слушаю, хозяин!» «Займись, дорогой, размещением гостей!» «Баня, шашлык! Ну, ты сам знаешь!» «Хорошо! Все сделаю, как надо!» Шавадзе повернулся к Шульцу. «А вас прошу в дом!» отведать скромные трапезы и обговорить кое-какие моменты нашего сотрудничества, после чего вам будет предоставлена сауна и уютная спальня с очаровательной брюнеткой, которая виртуозно исполнит любые ваши фантазии». Рейдер улыбнулся. «Вы настоящий горец Сосо. Как же иначе? Я вырос в горах, живу в горах. Для меня гость — посланец Бога, а его желание — закон». Но пройдем все же в дом, как скажете. Шульц последовал за Шавадзе в огромный каменный дом, который, впрочем, особо не выделялся на фоне гор. Он составлял с ними единое целое. В столовой им был подан шашлык с массой зелени. Сусо предложил водки, рейдер отказался, отверкнувный косяк анаши, коротко объяснив, рано. Затем поинтересовался, носильщики, форма и оружие готовы? — Естественно, господин Рейдер. Надеюсь, и плата за них при вас? — При мне. — Будете смотреть товар? В этом есть необходимость? — Не знаю, но я подготовил его как следует. — Носильщиков, при этом слове Шавадзу усмехнулся. Откормил, отмыл, приодел, дал хорошенько отдохнуть. — У вас с ними проблем не будет. Камуфляж натовский, вооружение автоматы АКС-74. Хозяин дома приказал внести чай. Когда распоряжение было исполнено, сказал. — Хотелось бы получить расчет за товар, господин Рейдер. На этот раз усмехнулся Шульц. «Ради бога! Прикажите своему адъютанту внести сюда мою сумку. Она у помощника. Муслимета». Спустя несколько минут Георг внес кожаную спортивную сумку, передав ее Шульцу. Наемник открыл боковой карман, извлек пенал из черного бархата, раскрыл его. Блики от драгоценных камней пробежали по комнате». Шульц протянул шавадзе, уложенное в пенал, шикарное колье, пояснив. Это плата за все. Грузин принял драгоценное украшение. Вещь слов нет хорошая, но хотелось бы знать ей цену. За это колье, уважаемый Сосо, в Европе вам дадут цену, несколько превышающую ту сумму, о которой вы договорились с Гульбиддином. — Поверьте, Гурба не знает в этом толк. Шавадзе закрыл пенал, положил его в карман. — Хорошо. Я доволен. Он вызвал помощника. — Сауна для нашего высокого гостя готова? — Так точно, хозяин. — А Марина? — И она тоже. Сосов взглянул на немца. Можете начать активный отдых. Ужины, вино, если пожелаете, будут доставлены в спальню. Вас никто не потревожит. Один вопрос. Да. Когда вы намерены начать марш? На рассвете. В 5:00 караван должен выйти на хребет. Мои люди проводят вас. Хорошо, господин Шавадзе. Благодарю за стол. Все было очень вкусно. Мне приятны ваши слова. И Шавадзе вновь вызвал помощника. «Георг, займись гостем. Все его желания выполнять немедленно и неукоснительно. Слушаюсь, хозяин». Шульц с помощником Сосо покинули комнату. Шавадзе, оставшись один, достал пенал, выложил колье на стол. Прикурив папиросу с анашой, принялся пристально рассматривать украшения. Лицо его выражало удовлетворение. Ровно в 5.00 на ферме объявили подъем. Хорошо отдохнувшие наемники Шульца, проделав утренний эмоцион и плотно, но быстро позавтракав, облачились в камуфлированную форму и получили оружие. Из сарая выбили пять человек, не имевших никакого отношения к бандитам, среди которых были две женщины. Их также заставили надеть военную форму, а вместо автоматов нагрузили ранцами, похожими на те, которые используют при восхождениях на горные вершины альпинисты. Кроме этого, ноги невольников посредством длинной веревки соединили между собой, лишив таким образом самостоятельного движения. В 5.30 выстроенные в колонну Подвое группа Шульца начала движение. Шавадзе запроводил банду с заложниками, напоследок коротко переговорив с рейдером. «Удачи вам в Чечне, Адольф! Все будет окей, задание несложное. Когда вас ждать обратно? Думаю, к вечеру. И не забудьте приготовить сауну с Мариной. Мне такие по душе». Грузин засмеялся. «Желание гостя для меня закон. Со своей же стороны хотел бы услышать заверение в том, что вы надежно похороните насильщиков. В этом можете не сомневаться. Один раз они уже погибли. Осталось еще раз организовать им шикарную, на этот раз уже настоящую братскую могилу. Я это сделаю. Мне пора, господин Шавадзе. С Богом, господин Рейдер». Бандиты пожали друг другу руки. Шульц примкнул к отряду, и тот в сопровождении проводников начал подъем на большой хребет. Около двух часов понадобилось банде, чтобы перейти перевал. В 6.50 она вошла в ущелье, сделав короткий привал, и сразу попала в зону контроля капитана Дементьева. Он тут же вызвал Пашина Грик, я Дема, слушаю тебя. Отряд Шульца спустился с хребта и вошел в ущелье, сразу устроив привал. Количественный состав и порядок построения колонны смогу сообщить позже, после того, как наемники начнут движение. Отмечу одну странность. Лица всех боевиков скрыты черными масками. Не могу понять, для чего здесь понадобился Шульцу подобный маскарад. Командир группы задумался. То, что немец решил скрыть лица наемников масками, было необъяснимо. «Да, Толя, действительно странно повел себя с самого начала наш главный клиент. Но, уверен, вскоре мы узнаем. Так что не ломай над этим голову, продолжай наблюдение. Жду доклада по построению банды, как только она продолжит путь к Белою. У меня все. Принял. Отбой, Грик». Повторно Дементьев вызвал майора Пашина через полчаса. «Грик, я Дема», — говорит Оля. Отряд возобновил движение. Построение колонны таково. Впереди головной разведывательный дозор. Три человека. Один старший идет посередине ущелья. Двое других ближе к склонам. На расстоянии метров 30-40 от них следует головное охранение. В нем уже четверо. Один боевик выдвинут вперед. За ним в линию трое. Далее, примерно на той же дистанции от охранения, двигается основная группа. В ней шестеро человек идут компактно с крупными ранцами. Впереди нее двое. По бокам один. Сзади Тоже один дух. И, наконец, на удалении в те же 30-40 метров тыловое охранение из двух человек. Все, кроме носильщиков, вооружены автоматами АКС-74. Майор Пашин удивленно проговорил. — Постой, Дема, ты ничего не напутал? — Знаю, о чем ты, но я ничего не напутал. Отряд Шульца состоит не из 15, а из двадцати человек. Причем готовься принять еще один сюрприз. Что еще за сюрприз? Дементьев пояснил. Он состоит в том, что шестеро человек в группе носильщиков связаны между собой веревкой, и как минимум двое из них — женщины. Что? Да, Грик. Похоже, Шульц в качестве носильщиков применил заложников. Но тогда их должно было быть не 20 человек, а 21, 15 наемников и шестеро раневольников. Капитан согласился. По идее, так и должно было бы быть. Но есть как есть. В отряде 20 человек. Ладно, садись им на хвост. В зоне штурма твоей цели двое из тылового замыкания и тот, кто идет сзади носильщиков. Принял грик. Выполняю. Майор отключился. Что за черт? Маски. Заложники. Что еще в запасе держит Шульц? Чего испугался? Бояться-то ему вроде нечего. Чувствуя опасность, немец просто не вышел бы на маршрут, но он пошел. Тогда к чему страховка? Ну, насильщики, ладно, это понять можно. И взять невольников он мог за хребтом. Там наверняка была перевалочная база для его отряда. Но маски! Уж не перемешал ли он невольников с бойцами? Но разве немец доверил бы оружие заложникам? Это полный абсурд. Выдал место боевого оружия учебное? И опять не то. Не стал бы рейдер так рисковать. Невольники даже с муляжами могли повести себя непредсказуемо, устроив кучу малу в ущелье. Да и какой смысл ослаблять отряд? Нет. Все не то. Пашин взглянул на часы. Семь До появления здесь, в зоне штурма, отряда Шульца еще где-то час. Но при условии форсированного марша. Двигаясь обычным ходом, он появится здесь не раньше девяти часов. Но берем за основу, что Шульц торопится. И так до его встречи час. Майор пошел на позицию связиста. — Шунт. — Быстро связь с Луганским. — Есть. Вскоре полковник ответил. — Катран на связи. — Что у тебя, Грик? — Изменение обстановки. — В чем оно проявляется? Пашин доложил. Полковник на минуту задумался. Затем проговорил. — Безусловно, масками Шульц чего-то добивается. А может, это его прихоть? Кстати, примерно такой же маневр Рейдер уже применял при прорыве границы Афганистана с Таджикистаном. Почему тогда он применил маскировку, так и осталось загадкой. В любом случае, отряд наемников подлежит уничтожению. Насильщиков в ходе штурма не трогать, но и глаз с них не спускать. Все прояснится, когда возьмешь караван. И не зацикливайся на этом... «Определяй цели каждому бойцу и работай по утвержденному плану. А дальше? Посмотрим». «Ты все понял, Грик?» «Понял, Катран. Отбой, отбой». Майор вернулся на свою позицию, раскрыв планшет. На чистом листе изобразил схему походного порядка банды с указанием мест, где затаились бойцы спецназа. Вскоре уточнил группе задачу. «Внимание всем! Я Грик!» «Как слышите меня?» Офицеры и прапорщики ответили, что слышат командира. Банда шульца имеет в составе 20 человек, 6 носильщиков-заложников, включая, предположительно, двух женщин и 14 боевиков. Построение стандартное, в три колонны, разнесенные между собой на интервалы, соответствующие ширине ущелья. «Макс, твои цели...» Начальник головного дозора, а также ближайшие к тебе боевики дозора и охранения. Раджеп, твои? Левый дух головного дозора, начальник головного охранения и следующий за ним боевик. Шунт, для тебя крайние охранники группы носильщиков слева и справа, а также подстраховка моих целей, левого боевика головного охранения – И двоих, что идут впереди группы, невольников-носильщиков. Колонна растянута примерно на 100-120 метров. Носильщиков не трогать. Кому что не ясно. Эфир в ответ промолчал. Опытные профии Скорпиона, представив стандартную схему походного построения в колонну потрое, быстро разобрались, кому и кого следовало взять на прицел. Пашин, отключив связь, залег возле высокой сосны, там, где оборудовал собственную позицию. Ему, как и остальным бойцам группы спецназа, оставалось только ждать появления противника.